Гарриса, Кювье и других, однако это я опускаю. Мне известно только четыре опубликованных изображения великого кашелота — у Колната, у Хагинза, у Фредерико Кювье и у Билла. О Колнате и Кювье говорилось в предыдущей главе. Рисунок Хагинса гораздо лучше, чем у них, но самые лучшие рисунки, безусловно, в книге Билла. Убила все изображения этого кита хороши, за исключением центральной фигуры на заставке, три кита в различных положениях, венчающие вторую главу. Его франтиспис лодки нападают на кошелота, Хоть он, несомненно, вызовет вежливое недоверие, в некоторых гостиных замечательно точен подробностями и правдоподобен в целом. Некоторые рисунки...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 В этой галерее по праву должно быть отведено место для морских сражений Гарнари. Прирожденный талант французов ко всему картинному особенно ярко проявился в полотнах и гравюрах, изображающих промысловые сцены. Не обладая десятой долей английского опыта в китобойном деле или сотой долей американского опыта, они, тем не менее, умудрились обставить,